Безответственность и отсутствие самоконтроля Отсутствие стремления к самосовершенствованию и удовлетворенность своей незавершенностью вероятно самый тяжкий из человеческих грехов, поскольку косвенно оскорбляет Создателя и наших ближних. Это оскорбление Создателя, потому что наше предназначение на Земле пройти индивидуальный путь эволюции, а вместо этого мы остаемся инертными и невежественными в отношении возможности совершенствования. Это оскорбление ближних, поскольку мы делаем их жертвой нашей лени и несовершенства, запредельной безответственности, нечестности, несознательности, лицемерия, зависти, насилия и бесчувственности, отказываясь помогать им в нужде, вынуждая терпеть наши недостатки, бесконечно раня их своей нетерпимостью, и отсутствием общения тому кто не стремится к самодисциплине моральному и этическому совершенству недостает человеческого достоинства основной долг человека состоит в достижении той цели для которой он был создан эта цель представляет собой высшее добро и заключается в вертикально направленной эволюции. если человек не идет по этому пути он нарушает главную заповедь жизни что равнозначно эволюционному самоубийству. Мы можем оценить состояние деградации, в котором пребывает мир, если увидим и признаем недостаток или полное отсутствие интереса человека к своему собственному развитию, совершенствованию и завершению. Более того, интеллектуальная гордыня тех, кто считает себя завершенным и совершенным, Приводит к недооценке или полному отрицанию эволюции человека. Они поклоняются только ложным ценностям материалистического общества и заняты лишь развлечениями и потребительством. Человек, который не верит в высшие ценности и не следует им, проецирует этот скептицизм на свою собственную жизнь, а поскольку его существование незначительно и посредственно, то он судит о других по своей мерке. Пока человек не осознает крайней необходимости спасти себя от одиночества и тоски небытия, он будет испытывать экзистенциальную боль от осознания пустоты и отсутствия цели. И у него не будет сил взять в свои руки управление собственной жизнью. Получив бесценный дар жизни, он разбазаривает его, гоняясь за химерами и миражами, пытаясь снаружи найти то, что находится внутри него самого, упускает драгоценную возможность внутреннего роста и достижения более высоких уровней морального и духовного совершенства. Охваченный невероятным эгоизмом, человек лишает свое высшее «я» лучших даров жизни и обделяет мир тем хорошим, что он мог бы дать, если бы завершил себя. Имея дар божественной искры, люди слепо бродят по жизни, жалуясь на ее бессмысленность и бесцельность, на то, что их никто не понимает, и видят единственный смысл своего существования в развлечениях и удовольствиях. Это огромное лицемерие. Люди презирают собственный дух, который томится в ожидании момента, когда их высшее сознание пробудится, дав возможность духу полностью проявить себя в физическом теле и получить доступ к реальности настоящего момента. Люди, сами того не осознавая, испытывают невероятную духовную боль от того, что разлучены с собственной сущностью. Поэтому они пытаются наполнить свою жизнь всевозможными материальными наслаждениями, пытаясь смягчить невыносимое одиночество и разочарование, которые не позволяют им ощутить счастье и добро, хотя они так жадно к ним стремятся. По этой же причине многие люди с головой уходят в работу, желая приумножить свои материальные богатства. Так они надеются обрести счастье, но оно постоянно ускользает из рук. Как только им кажется, что они его достигли, немедленно приходят пустота и разочарование. Как было сказано ранее, материальный успех – это лишь часть жизни, но человек уделяет его достижению все внимание, забывая об остальном. Кроме того, материальный успех не имеет соответствия в природе и существует только в мире людей. Полный успех человека состоит в восхождении по пути вертикальной эволюции, когда выполняются замысел Создателя и законы природы. Это наивысшая награда, которой может достичь человек. Тот, кто нисколько не продвинулся по этому пути, может считать себя неудачником в школе жизни. Он лишь пополнит армию циников, разуверившихся во всем, включая самих себя. Нельзя достичь духовного прогресса, не познав самого себя, не осознав собственных ошибок, дефектов и недостатков, явных и скрытых пороков, а также не закалив характер и не укрепив волю. Это работа на всю жизнь, а не просто приятное времяпрепровождение, или развлечения ради того, чтобы скрасить скучное существование.